А что же он летом прошлого года замирился с Лениным? Тогда его мощь весьма была нужна Врангелю, усмехнулся он. У него дальние планы. Тогда он мне прямо сказал. Пусть русские дерутся между собой. Польша — это только народ. А большевики сами себя живут. Ведь что они не делают, все против логики идет. Все смешно, и все во вред России. и стало быть, ослабляет их позиции. Так вы, Борис Викторович, отождествляете русский народ и большевиков? Конечно, ведь ни у какого другого народа большевики не прижились бы. Никакая хитрость не помогла. Какой самый любимый Гордун, уманик Иван, тот, который выдвинул господин Ленин, граб награблена? Я вообще преклоняюсь перед этим человеком. Тонкий политик, прекрасный знаток психологии толпы. Его призыв с восторгом подхватили миллионы наших соотечественников. Грабили все, что могли. Что было не нужно, книги, скажем, сжигали. Ведь вы, Иван Алексеевич, сами рассказывали, что у вас в поместье крестьяне ощипали павлинов, и те носились окровавлены Поместья у меня не было, и павлинов тоже. А разве не вы красочно изображали жестокость и дикость российского мужика? Я ведь читал вашу деревню? Невнимательно читали. Я никогда народ не принимал за единородную массу. В любой стране рядом с высоким соседствует низкое. Вон все французские газеты пишут. Про некоего Ландрюк. Маньяка, который убивал своих сожительниц. Рауля синюю бороду перещеголял. Так что, по нему о всех французах судить? И все-таки. Нет, Борис Викторович, без всяких все-таки. Если и воспользовались политики доверчивостью народа, позволили разгуляться всяким негодяям, то этот народ своими страданиями искупил свой грех. В этот момент мимо проходил Маклаков, увидал Бунина и Савенкова, сняв изящное конотье, поклонил. Там, где собираются два наших интеллигента, тут же возникает спор. И, конечно, политический. Бунин с большой симпатией относился к этому приятному человеку. Присяжный поверенный, как и другие русские политики, помещик, депутат трех последних государственных дум, Член ЦК единственной партии, которой Бунин относился без неприязни к одетству. Но главным достоинством Маклакова было, на взгляд Бунина, то, что его любил и отличал сам Лев Николаевич. Был с ним в переписке. Более того, Маклаков частенько гостил в Ясной Поляне. Так о чем спорим? Савинков вкратце объяснил суть дискуссии. — А ваше мнение, — Василий Алексеевич спросил он. Деликатный, мягкий характером маклаков улыбнулся. В августе девятого года я приехал в Ясную Поляну. За обеденным столом собралось более двух десятков человек. Лев Николаевич попросил уже после ужина винегрета. Софья Андреевна и Татьяна Львовна восстали против этого. Я редко видел Толстого таким возмущенным. как вы смеете внушать мне, что есть, а чего не есть. Держите ваше мнение при себе, а меня не поучайте. Хотя бы своим возрастом я заслужил право на то, чтобы иметь собственное мнение. Вот и вы, мои хорошие, вполне заслужили своими заслугами и возрастом иметь то мнение, которое имеете. «Если позволите, я вместе с вами выпью чашечку кофе с рюмкой коньюку. Эй, гарсон!» И немного позже Маклаков произнес расстановку. «Теперь нельзя бросить камнем в русский народ. Русский народ распят. Надо быть милосердным». «Лучше не скажешь». Бунин с чувством пожал Маклакову руку. Да, Василий Алексеевич, нельзя бронить того, кто несет крестные руки. Глава третья. Как-то к Бунину заглянул Алданов. В руках он держал небольшого формата книжицу в твердом полукожаном переплете. Когда я писал свою книгу «Ленин» на французском языке, То, естественно, собирал всевозможные биографические материалы. Но вот только сегодня в Доме русской книги мне предоставили вот этот шедевр, и Алданов протянул книжку Бунину. На титульном листе он прочитал имя автора Г. зиновьев и название опуса Н. Ленин. Владимир Ильич Ульянов. Почерки жизни и Петроград, 1918 «Ценный труд», — Бунин саркастически улыбнулся. «А почему у Ленина инициал «Н»?» Это его стойкий псевдоним. Думаю, что это первое вышедшее отдельным изданием биография большевистского вождя. Зиновьев положил в ее основу свою речь в сентябре 1918 года. и тут же отпечатал массовым тиражом. Вы полистайте ее внимательно. Много интересного обнаружено. Едва Бунин углубился в созерцание этого труда, как его лицо расплылось в широкой улыбке. Ну и льстец, Гришка Зинон. Мало того, что издал подхалимскую биографию Ленина, он ее посвятил всего-навсего... Дорогой надежде Константинов. Начав читать, Бунин уже не мог оторваться, То и дело вскрикивая. Вот это преподнется. Ай да сукин сын но. Ну, проходи. Совсем совесть потерял. Чей хлеб ест, того и песенку поет. Вдруг громогласный хохот сотряс Хрустальные висюльки на люк. Вера! — позвал, заходясь в смехе, Бунин. Вера Николаевна, как всегда, хлопотала на кухню. — Иди сюда, повеселимся вместе. — Вот какие коленца Гришка Зиновьев выкидал.